Глава двадцатая Громкий хлопок взорвал сознание, и я постепенно выныривала из небытия. Тело сковало, странная тряска не прекращалась, пока я не начала падать. Испуганно вздрогнула, окончательно выбираясь из дремы, и тело коснулось чего-то мягкого. Кровать. Глаза распахнулись. Машинально села и наткнулась на взгляд Яра. «Что произошло?» Вырвалась быстрее, чем я успела обдумать слова, и я огляделась, понимая, что он привёз меня в какой-то отель. Судя по виду, типовая комната, двуспальная кровать, стол, плазма на стене. Села, спустила ноги на пол. Яр протестующе сжал моё плечо, я сбросила его клешню. «Отпусти». Поднялась, пошатнулась, пригвоздила его не до попытку меня подхватить. Он отступил, а я глянула волком и развернулась. «Где ванная?» «Хотя зачем я вообще с ним разговариваю?» Не дождалась ответа, шагнула к первой двери и, надо же, угадала. Захлопнула, закрылась и только потом прижалась к полотну спиной, прикрывая глаза. «Не помню ни черта. Как я оказалась в этом отеле? Где Влад, его шавки? Где я, в конце концов?» «Почему так голова кружится?» Прикрыла глаза, а потом, собрав все силы, отлипла от двери и сделала шаг к раковине, но стоило поднять глаза, голову снова обнесло, и я вцепилась в белые края. «Кровь». Лицо, волосы, шея, грудь, одежда — всё покрыто кровью, будто я в ней купалась. Закрыла глаза, зажмурилась, рывком сдёрнула с себя кофту, джинсы туда же и, стараясь не смотреть на себя, шагнула к душевой. Тёплые струи шибанули по коже, дрожь пронзила тело, и я прибавила напор. Опустила голову, чтобы не било в лицо, и заметила страшный бордовый окрас, стекающий с моего тела воды. Снова затошнила. Отвернулась, схватила первую попавшуюся баночку и выдавила на ладонь, торопливо намыливая волосы. Потом густо покрыла пеной лицо, шею, грудь. Глаза щипала, но не обращала внимания на это, стараясь поскорее смыть с себя эти смертельные следы. Мылась я трижды, пока вода не стала прозрачной, как слеза, пока тело не загорело от того, с какой силой я тёрла кожу ногтями, пока кончики пальцев не сморщились. Потом закуталась в белое полотенце, что лежало на полке рядом с раковиной, и снова встала у зеркала. Оттуда на меня смотрела уже знакомая девушка с пустыми глазами. Но её лицо больше не походило на мясорубку. Она была чистой, и никто не сказал бы, что всего несколько часов назад она стала свидетельницей убийства. Перебрала одежду. Кофту сунула в мусорное ведро. Футболке повезло больше, почти не запачкалась, и я вновь её на себя надела. На джинсах была лишь пара капель крови. Надевать их не хотелось, но выбора не было. Промокнула волосы полотенцем, почувствовав себя лучше, вышла из ванной. Яр сидел на кровати, устала глядя в одну точку. Он практически не испачкался, лишь сбитые казанки и руки были в красном налёте. Удивительно, как ему удалось выйти чистым из такой передряги. Хотя, может, это умение приобретено с годами, Годами работы наёмником. При моём появлении он повернул голову и глянул в мою сторону, а я, стараясь на него не смотреть, опустила глаза и поджала губы. «Где мы?» — шагнула к окну, пытаясь разглядеть в ночной тьме хоть что-то. но разве там различишь?» «В отеле, недалеко от окраины города». Яр заговорил, очень тонко уловив нотки презрения и злости в моём голосе, отразил их ледяным спокойствием. Почему я не помню, как оказалась здесь? Не хотела оборачиваться и видеть его, поэтому продолжала стоять и смотреть в окно, в отражении которого мужской силуэт поднялся с кровати и шагнул ко мне, обхватила себя руками. Пришлось вырубить тебя. Ты сопротивлялась и орала. Была не в себе. «Вырубить!» Поджала губы, раздраженно впиваясь в силуэт в окне взглядом. Шторы были раздёрнуты. Неяркий свет бра у кровати освещал ровно столько, чтобы я могла видеть Яра, но не выражение его лица. «Ну, конечно! Чего ещё я ждала от убийцы?» «Лена!» Предостережение, которое я пропустила мимо ушей, и сердито дёрнуло плечом, когда мой похититель опустил на него руку. «Не трогай меня!» Яростно зашипела и отступила, совершая ещё одну ошибку за сегодня. Повернулась к Яру лицом и тут же, как под гипнозом, впилась в его лицо взглядом, не в силах отвести свой. «Ты...» Не могла подобрать слов, которые передали бы всю ненависть, что испытывала в этот момент. Ненавидела его, всеми фибрами ненавидела и хотела придушить собственными руками. Жаль только, что он сильнее. Сволочь! С самого начала знал, кто меня заказал, и... Господи! Закрыла глаза и до боли закусила губу. Яр шагнул ко мне, а я снова отпрянула, стараясь побороть подступающие слёзы. «Не подходи!» «Я не знал», — ответил спокойно, раздражающе спокойно, а я начала мотать головой, не веря ни единому слову. Только когда шёл по следу, понял, кто вёл охоту. «Не лги! Она наняла тебя! А ты...» Ты должен был убить, но не убил. Почему? Хотя нет, я не хочу знать. Надо просто уйти отсюда, и точка. Развернулась, рванула к дверям, но Яр успел схватить меня за предплечье и сжать, не позволяя сделать и шага прочь. «Ты сама не понимаешь, что несешь. Тебе нужно успокоиться. Утром поговорим». Поразительно, откуда он черпает эту непробиваемую выдержку. Она раздражает сильнее, чем если бы он орал на меня, и точно красная тряпка для быка бесит тем, что как броня защищает его от моей ярости. «Утром...» — дёрнула рукой, пытаясь вырваться, но Яр лишь сильнее сжал, твёрдо глядя мне в глаза. «Утром меня здесь не будет...» Не хочу ни секунды оставаться рядом с тобой. «Лена, прекрати!» Стиснул зубы. Кажется, мне удалось достучаться до мистера спокойствия. «Отпусти! Хватит командовать! Достал!» Толкнула в грудь. Поймал вторую руку и сжал стальной хваткой. Потянул на себя, но взбрыкнула, и он рывком дернул, впечатывая меня в свою каменную грудь. Ты сейчас не можешь трезво оценить ситуацию. Любые мои доводы просто перевернёшь. Тебе надо остыть. Завёл мои руки за спину, сжал запястье одной своей, а вторую положил на шею странным хватом. Я не успела сообразить, что он делает, пока его голос не прозвучал над самым ухом и давление на точку на шее не усилилось. Тебе нужно отдохнуть. Прости, но ты не оставила выбора. Перед глазами всё потемнело, а потом я рухнула в небытие.